глава 25 солнце и тень Хотя помощь в побеге серпан Астасии из амазонии вызвала спора и препирательство, Все это осталось за кормой спеенса, который теперь, как подумалось джерика, из охотника за сокровищами превратился в настоящее спасательное судно. Амазоне уходила за горизонт, море вело себя тихо, а прямо по курсу вставало солнце. К 9 часам все признаки суши исчезли, ясное утреннее небо украилось редкими пушистыми облачками. Вот только Джрри хотелось бы, чтобы небо заволакивали сплошные низкие тучи, а еще лучше, чтобы море окутал густой, словно суп туман. Потому что если североамериканские серпы каким-то образом узнают, что Анастасия находится в море, они запросто разыщут спеенса и пооппят. Не ставят волноваться, — говорил посойила Джрри, когда они отчаливали. Они за вами не увяжутся. Я подсунул им наживку. Секретное сообщение, сфабрикованное специально для них. Североамериканцы думают, что Анастасия отправилась на поезде обходным маршрутом на юг, до самой огненной земли. Тамошний Верховный Клинок якобы предложил ей убежище. А чтобы они не усомнились в этой легенде, мы повсюду на пути, следово не оставляем кричащие следы ее ДНК». Пройдет много дней, прежде чем они поймут, что гоняются за призраком. Умный план. Северные серпы считали амазонийцев олухами, не способными придумать такой сюжет. А огненная земля, насколько было известно Джерри, на сотрудничество с североамериканцами не шла. Серпы южане были людьми чрезвычайно малозговорчивыми». Идя полным ходом, Спенс достигнет безопасной гавани всего через три дня. С мостика Джерри была видна бирюзовая фигурка. Серб Анастасия стояла у перил правого борта и смотрела на море. Ей не следует оставаться одной. Пасуэлла четко дал это понять, и его паранойя, возможно, была оправдана, ведь их предал один из своих». Д джерри доверял доверяла своей команде целиком и полностью. Маряки спеена были беззаветно преданы капитау, и все же принять меры предосторожности никогда не лишне. Тем не менее, раз Анастасия стоит там одна, значит она приказала сопровождающему ее моряку уйти. приказ серпа выше приказа капитана. Смо собой без присмотра она все равно не осталась. Этот самый моряк стоял сейчас на верхней палубе, не спуская со своей подопечный глаз. Похоже, единственный способ эффективно охранять своевольную анастасию- это следить за ней самолично. Достанется нам с ней, — посетовал чиифф Вортон. Это точно, ответил Джрри. Вот только что именно нам достанется. Неприятности! буркнул Чиф. «Может быть, а может быть и нет». И Джерри покинул мостик, чтобы присоединиться к Анастасии. Та не смотрела на воду. Она не смотрела и на горизонт. Было похоже, будто она рассматривает что-то, чего на самом деле нет. «Собираешься прыгнуть?» — спросил Джерри, пытаясь пробиться сквозь толстый слой льда, словно бы окутывающий Анастасию. Девушка возрилась на Джерри, затем вновь уставилась куда-то в море. надоело сидеть там внизу проговорила она думала выйду на палубу успокоюсь от посвоила ничего не слышно слышно что он сообщает о роуэне джерри ответил не сразу сам он ничего не сказал а мы не спрашивали значит роуэнна поймали — сказал Анастасия и с гневом ударила кулаком по перилам. — Я плыву к свободе, а его поймали! Кажется, сейчас она прикажет развернуть судно и отправляться на выручку. Если она это сделает, Спенсу придется подчиниться. Но Анастасия этого не сделала. Ей достало мудрости сообразить, что так будет только хуже. — Вот хоть убей, не могу понять твоих чувств, — «Серпу Люциферу», — Луциферу, осмелился проговорить Джерри. «Да что ты об этом знаешь?» «Знаю больше, чем ты думаешь. Когда мы с Посуэлла открыли сейф, вы лежали в опьятиях друг друга. Такую близость не в силах скрыть даже смерть». Анастасия отвела глаза. «Мы сняли одежду, чтобы холод убил нас до того, как мы задохнемся». На лице Джерри появилась улыбка. доозреваю это правда лишь наполовину настасия повернулась и долго изучающе всматривалась в капитана после чего сменила тему джерико какое необычное имя Иерихон так назывался один древний город припоминается легенда смертного времени про упавшую стену ты разрушаешь стены скорее я нахожу всякие вещи в упавших стенах. — ответил Джерри. — Только, если честно, это семейное имя. Никакого отношения к истории с Иерихоном не имеет. Но если оно тебе не нравится, можешь говорить просто «Джерри меня все так называют». — Хорошо. — А какие местоимения употреблять по отношению к тебе, Джерри? — Какая молодец, — спросил он напрямую, без церемоний. ведь по-прежнему встречались люди которые стеснялись спросить наверное полагали что джерри стал существом двойственным по несчастью а не выбрал двойственность намеренно он она они протянул джерри местоимение штука жутко скучная для лентяев предпочитаю называть людей по имени но если ответить на твой истинный глубинный вопрос то я и И мужчина и женщина. У так заведено у нас на Мадагаскаре. Анастасия понимающе кивнула: « Наверно, ты считаешь нас бинаров странными и непонятными? Да, в моем детстве так и было. Мне исполнилось сто ли шестнадцать, то ли семнадцать, когда мне впервые встретился человек рожденный с одним полом. Но теперь я понимаю и даже ценю вашу забавную негибкость. значит ты считаешь себя и мужчиной и женщины но наверное бывают моменты когда ты больше чувствуешь себя чем-то одним не только прямая но и проницательная подумал джерри задает правильные вопросы это воскресшая девушка серп нравилась капитана все больше и больше можно сказать проговорил джерри и я следую велением свыше не бояная я женщина когда нет мужчина джерри повернулся чтобы полюбоваться солнечными бликами и скрящимися на волнах кое-где по морю сквозили тени от облачков но как раз сейчас тень на судно не падала в настоящий момент я женщина понятно сказала анастасия без малейших признаков той моральной оценки какая частенько звучала в тоне других людей мой отец и Историк эпохи смертности говорил, что солнце всегда рассматривалось в мифологии как символ мужественности, Так что чувствовать себя женщиной при солнечном свете естественно. это создает баланс, природная инь и ян. Ты сама олицетворение баланса, заметил Д джерри. Берюза это символический цвет равновесия. Анастасия улыбнулась. Хм, а я и не знала выбрала его потому что так захотел мой братишка. Ее лицо помрачнело. Анастасии стала больно при воспоминании о брате. Д джерри решил, что это слишком личное чувство чтобы вставовать в него нос и не стал расспрашивать. А это ничего что ты так зависишь от милости погоды. интересовалась Анастасия. Мне кажется такой человек, как ты ценит свою независимость превыше всего и потом, наверное, это же страшно, неудобно при переменной облачности как сегодня. И словно по заказу солнце скользнуло за облачко, а потом вынырнуло снова. Джерри засмеялся. Да, бывает неудобно, но для меня это дело привычное. Непредсказуемость стала неотъемлемой чертой моей личности. Я часто раздумывала, каково это родиться в регионе Мадагаскара, поделилась Анастасия. Нельзя сказать, что мне так уж хочется быть мужчиной, но наверное, было бы здорово исследовать обе стороны, особенно когда я была слишком мала, чтобы понимать разницу. В точку сказал джерри вот почему столько народа выбирает мадаггаскар местом для воспитания своих детей анастасия поразмыслила над этим еще некоторое время думается если бы я проводила жизнь как ты то на море то на суше критериия для перемены я выбрала бы местонахождение то есть менялась бы в зависимости от того где нахожусь на воде или на земле то И тогда мой пол не зависел бы от воли ветра. «Мне твоя компания была бы приятна в любом случае». «Хм...» — лукаво прищурилась Анастасия. «Флиртуешь со мной при солнечном свете? Интересно, а в шторм будешь флиртовать или как?» «Знаешь, какое у нас уроженцев Мадагаскара преимущество? Мы смотрим на людей просто как на людей». что касается притягательности, то пол вообще не имеет никакого значения. Тут солнечный свет слегка потускнел и Д джер взглянул наверх. Видишь, солнце зашло за тучку, а ничего не изменилось. Анастасия отошла от перил, сохраняя на лице всю ту же тонкую усмешку. Кается, с меня на сегодня хватит как солнце, так и тени. Доброго дня, капитан! И она пошла к себе на нижнюю палубу. Бирюзовая мантия развивалась за ней, словно парус на легком ветерке.